Утро выдалось победным, но мрачным. Выручившие штаб дивизии 12 танков пошли от Томпы дальше, прочищать дорогу к передовым частям. По станционному поселку бродил штабной люд. Собирали убитых, пытались завести те из машин, что относительно уцелели. Раненых было много, требовалась срочная отправка в Санбат. Опергруппа занималась своими делами. «Опель» у здорово разворотила радиатор – а на кузов и вообще жалко было смотреть. Додж, как ни странно, уцелел, хотя и лишился тента. Придавило рухнувшей крышей и пожгло, но одновременно и спасло. Видимо, пожар сам собой погас. Бензин из «Опель Пежо» слили и отдали для штабного грузовика. Начали разбирать завал в амбаре Капанире, и тут Тимофей осознал, что упустил нужное. «Народ, я пойду Соломонова поищу, все ж командир». «Чего потом говорить-то начальству?» «У склада шпалыщи, сказал Сергеев. «Я его там видал. Бежит, полушубок распахнут, наган в руке. Прямо пулю так и ищет. Вон там до сих пор горит чего-то». «Не, мы его позже видели. У насыпи», — припомнил Сашка. «Наверное, там и лежит». «Иди, Тимка». И правда, офицер, свежий, новый. Надежды на него возлагали. Будут интересоваться. К насыпи сержант Лавренко пошел на всякий случай мимо шпал что оказалось не особо хорошим решением. Вонючий дым прибивало к земле, прямо не пожар, а какая-то газовая атака. Преодолев заграждение, Тимофей вышел к рельсам, поговорил с бойцами. Лейтенантов в полушубке они не видели, но уже воскресили пробитый водопровод у водокачки, можно было умыться. Сержант Лавренко ополоснул физиономию непредсказуемо брызгающей ледяной водой. Тут к водопою подошло начальство. Генерал-майор, уже без автомата, тоже решил умыться. Мельком глянул на Лавренко. «А, минометчик из особого? Наблюдали. Молодец. Наглядно показал, как нужно уметь действовать трофейным вооружением. Майор, фамилию сержанта запишите, представим к награде». Камдиву подали белоснежное полотенце. Странно было видеть такую чистоту в это закопченное и грязное утро и генерал-майор ушел заниматься своими генеральскими делами. Слегка польщенный Тимофей назвал адъютанту свою фамилию, заодно спросил, не видели ли лейтенанта Соломонова. Оказалось, столь выдающуюся личность уже все знают. Ранен. Ноги ему, кажется, перебило. У медиков ищи. Это там, за окраиной. Найти лейтенанта труда не составило. Белый полушубок, наверное, имелся один-единственный на всю дивизию. «Тимофей! Жив!» Лейтенант пытался приподняться на локте. «Вы лежите, лежите, товарищ лейтенант. Я проведать и доложиться». Раненые, лежащие по соседству, косились. Видимо, неугомонный Соломонов успел им чего-то этакого наговорить. «Личный состав цел. Машины? Одну побила, другую сделаем. До места доберемся в срок, вы не волнуйтесь. Карту маршрута вы бы отдали на всякий случай», осторожно намекнул Тимофей. «Карту?» «Да, карту!» Лейтенант потянул полевую сумку. «Вы осторожнее, Лавренко. Видишь, как получается?» «Да уж, нехорошо. Но ничего, в госпитале подлечат, живо на ноги встанете. А мы немного вернемся и доберемся, как приказано». «Нет, Лавренко, ты не понимаешь. Я же третий раз на фронте. Первый раз еще в эшелоне зацепила. Высадиться не успели. Бомбежка, будь она проклята. Вылечили на формировку». «Я там такую работу в комсомоле вел, у ребят глаза горели. Только полк позиции начал занимать, меня осколком, да еще в спину. И сейчас... Это же у меня первый полноценный бой был. Один барабан отстрелять успел. И опять...» Лейтенант изнемок от своей горячей речи и неожиданно заплакал. «Ну что вы, честное слово!» Тимофею стало жутко неловко. «Сделали, что могли...» «Да, да, что мог...» Соломонов утирал глаза рукавом полушубка, развозя грязь. «Но мало! Мало я сделал!» «Так еще наверстаете! Вы бы, товарищ лейтенант, не по комсомольской линии шли, а по военной. Может, больше повезет?» Соломонов кивал, закрыв лицо рукавом, но, наверное, ничего не слышал. Тимофей сам знал, что говорить бесполезно. «Такой уж человек лейтенант. Ему ноги хоть совсем отшибай, в голове все тоже останется, вихрь свистящий». «Слишком уж разум светлый. Тени сомнения в нем совсем не бывает. Выздоравливайте. А мне там, к машинам». Тимофей спрятал карту, пошел между раненых. Смотрели, помалкивали. Только санитар с немецким автоматом на шее кивнул, отзывая в сторону. От санитара попахивало. «Будешь?» Тимофей глотнул из алюминиевого горлышка. «Не спирт, а что-то немецкое». «Из негодной фотопленки о ней пойло гонят, что ли?» «Ох и дурак, а!» — кивнул санитар в сторону Соломонова. «Дурак, но честный. Я и говорю. И как это на свете так дубово и встречно складывается?» Санитар приложился сам. «Не волнуйся, сержант. Доставим в лучшем виде. Побило лейтенанта средненько. Подлечат. Вернут». Дым слегка поразвеялся. Тимофей спешил к амбар-капаниру, размышляя, уцелело ли в доджи что-то из провизии. Нет, должно уцелеть. Нужно позавтракать или хотя бы пообедать и готовиться в дорогу. Времени не так много, придется далеко возвращаться. Крюк солидный. Но мысли о Соломонове не оставляли. Прав, санитар, самая беда с такими людьми. Они дубово-встречные, вреда от них не счесть, Но сами они честные и говорят правильные глупости. С дураком-вредителем проще. Пресечь бурную деятельность, поставить землю копать или воду носить. Вреда будет поменьше. А в крайнем случае можно отправить копать мерзлое и воду из-под льда добывать. Но это с вредителем. А с правильным дураком что делать? Он же не виноват ни в чем. И только хорошего хочет, старается изо всех сил. Вон, кровь героически проливает. И как от него увернуться? Догадывался сержант Лавренко, что даже после войны проблем в стране и мире останется море. Но об этом придется потом думать. Оперативная группа уже докопалась до Доджа, от сержантской помощи отказалась, намекнув, что начальство должно питанием обеспечивать. Варил Тимофей концентрат. Запас воды имелся, спереть продукты фрицы не успели. Гороховый суп, щедро сдобренный тушенкой, уже вовсю побулькивал. Кашевар одним глазом поглядывал на котел, другим на карту. Местоположение группы было понятно, но как выбираться, чтобы на немцев не напороться? «Разумнее будет к кому-то прицепиться, лучше, конечно, к танкам с десантом, но они на север идут, а нужно наоборот». Победали усиленно, сготовленного харча и двум приблудившимся связистам хватило. Тимофей не без задней мысли подкормил голодающих. Дивизионная связь иной раз побольше офицеров знает об обстановке. Посоветовались с опергруппой, решили Опель Пежо на буксир взять. Додж мощный, упрет. а второй грузовик, если радиатор поменять, станет вполне годный. Радиатор подобрать можно, когда с первым ремонтом возились, убедились. А расшибленные борта и корма пустяковое дело, неспешно можно будет сделать. Водители пошли готовить технику. Негодный к механике торчок остался. Живо помыли, прибрали посуду и продукты. И тут Павло Захарович внезапно сказал. «Тима, я до тебя хочу служебную тайну выдать». Тимофей удивился. «Вот нафига мне служебная тайна, Захарыч? Ты бы сказал, как нам к Будапешту по-быстрому и безопасному выйти. Вот это я понимаю». «Вот уж и так выйдем». Ты, Тимофей, разумный и аккуратный. Вон, как мины клал. Загляденье. Возрастом сопля, а башкой сугубо взрослый. Спасибо за оценку, Захарыч. Но к служебной тайне то отношения не имеет. Тайны они должны на своих местах ждать, без разглашения. Все верно. Торчок помолчал. Но нас сегодня вполне могло убить. Вот тайна-то. Война же. Тоже верно. Но если ты, Тима, живой останешься... «Тебе теми делами заниматься придется. Тебя, конечно, допустят, подписку возьмут. Там...» Павло Захарович показал большим пальцем вверх на дымное серое небо. «В людях разбираются. Никуда ты не денешься. Нужен будешь. И это правильно. Но я тебе обязан сказать со своей невысокой колокольни. Иначе тебе мысль живо собьют. А ты наш, местный, и должен строго отсюда смотреть. Значит так. Все дело в технике». Ее и наши сделали, и немцы. Не то чтобы машина времени, но похоже. Ты частью уже догадываться должен. Тимофей выслушал, вопросов не задавал. Захарыч был прав и не прав одновременно. Удивляться существованию разных линий миров, которые кальками именуют, не приходится. О такой возможности фантастика еще до войны писала. Понятно, упрощенно все в художественных книжках, Ведь не каждый читатель пожелает в физику и математику вникать. Но так-то обычное дело. Наука на месте не стоит, изобретает. Жаль, конечно, что и немцы до такого прорыва додумались, но следовало ожидать. Не глупые гады. То, что в некоторых линиях кальках Советский Союз не устоял, тоже неудивительно. Враг не дремлет, силен. С ним только допусти ошибку. Нужно это учесть и поправить дело на месте. Они-то там, в мире земляковые нероды, осознали, пусть избитые с основного плацдарма зацепились и устояли. В целом, взаимопомощь и обмен опытом – очень правильное дело. Республиканской Испания вон как помогали, а здесь вообще свои. Это нормально. И имеющиеся опасения тоже нормально. Дело не в том, что тот мирно косячил и больше нет ему доверия. Вероятность ошибки всегда есть. Тут только перепроверка, осторожность и снова осторожность. У Павла Захаровича возраст и наследие нелегкой дореволюционной молодости. Ему во всем видится вероятность умышленного обмана. Вот я и смотрю вчера. Ведь такие, как Соломонов, с их чистыми глазами, пустой головой и звонким криком «Нас в ад и заведут!» «Там завели, и у нас туда же тянут!» – приглушенно бубнил Торчок. «Ты, Захарыч, правильно опасаешься?» Но это ведь вообще не секрет. Понятно, что чистосердечный горлопан-активист ничуть не лучше откровенного диверсанта. Работать по ним нужно, это да. Но и у нас, и в той кальке, да и в любой доисторической и пещерной эпохе их, неугомонных дураков, хватает? Какая тут связь с нашими боевыми товарищами? Земляков вовсе не такой. А про нероду даже не говорю. Понятно, есть и такие, как Тесликов. А куда же без них? «Судя по результатам, с процентом человеческой глупости у них не лучше, чем у нас. Скорее, похуже. Согласись, ни с того ни с сего повернуть обратно в буржуинство – признак не самого высокого ума. Ну, теперь делают, что могут». Торчок фыркнул. «Что повернули, как раз не удивляет. Человек, по большей части, существо грешное, жадное и себелюбивое. У меня опасения про иное. Теперь усложнится все». «Даже не знаю, до какой степени усложнится. Это ж такая политика!» Понятно, о чем думал Павло Захарович. А генерале не упомянули ни словом, это даже в столь личном разговоре было лишним. «Да, высотные там маневры, наверное, ни один истребитель так высоко не взлетит, разве что ракеты, которые скоро начнут запускать в космос». Но Тимофей знал генерала попутного лично, побывал на краткосрочных курсах переподготовки, имел представление, как дело происходит и совершенствуется. Генерал Попутный готовил людей здешних, работал на Советский Союз, поскольку видел в нем основную опору и для своего родного мира. По сути, а есть ли разница, раз и тут, и там люди вполне родные и понятные? Опасность ошибок и злоупотребления это не снижает, но нельзя же от своих отказываться. Тут, Захарыч, нужно хорошенько думать и все учитывать. Ситуация непростая, Так когда она простой была? Будем думать. Как ни крути, сначала фашиста нужно добить. Я с командированными в десант ходил, повоевал порядком. В наших оперативных вообще сомнений нет. Собственно, ты сам знаешь. Об остальном будем думать. Торчок одобрительно крякнул: Отож, того и хотелось! Ты, Тима, головой обстоятельный, не меньше, чем минометной снаровкой. Даже не верится, что от горшка два вершка. «Но-но! Я, между прочим, отец семейства. Там уж Тимофеич скоро на горшок сядет рулить. Расскажи лучше про эту свою знакомую, что туда попала. Отож уж можно!» Павла Захарович рассказал о своей сослуживице, которую тяжело ранила во время боев в Львове. Вроде как совсем голову девчонки разнесло разрывной пулей, но эвакуировали в ту кальку, там медицина все же заметно вперед продвинулась, спасли и вылечили. Пришла в себя... Успела осмотреться, теперь переписывается с Тарчком. Жить там определенно можно, хотя первое время она сильно ругалась. Понятно, комсомолка здешнего воспитания тяжело в капиталистическое прошлое возвращаться. В смысле, в капиталистическое будущее. Или, не суть важно. Старший лейтенант Земляков во время своих регулярно-нерегулярных командировок исправно доставлял корреспонденцию. Вроде как без всяких вычеркнутых цензурой мест. Вот уж я тому подевился, шептал Павло Захарович. Но нет, не скрывают своих червивых мест. Маринка ино раз, шибко не сдержанна бывает. Так нет, вроде вообще письма не читают. А чего от нас скрывать? Мы птицы не великого полета. И всех возможностей вон, только автомат. Не буду же я в землякова полить только от того, что он из буржуйского мира и пионерский галстук не носил. «Тьфу на тебя, Тима. Земляков-то каким боком? Он у нас так часто бывает, что уж скорее наш, чем тамошний. Интеллигентного воспитания человек, а упахивается, как тот стахановец. Хотя есть тут, конечно, парадокс с поправкой на время. Насчет этого парадокса Павла Захарович не очень понимал. Но, возможно, его и ученые люди не до конца понимали. Время командировок подстраивалось. Тут неделя прошла, а там две, чтобы подготовиться к операции успевали. Или наоборот, как обстоятельства складываются». Вроде понятно и логично, но если вдуматься, мозг на бикрень съезжает». «Ну его к черту!» – решительно отказался от таких теоретических вдумчивостей Тимофей. «Мы с тобой не физики. Корректируют, и пусть корректируют. У меня для такого анализа образования не хватает. Я вон пытаюсь сосчитать, хватит ли нам бензина до Будапешта, и то без бумажки не могу». Торчок ухмыльнулся. «Вот то уж бензин мы и заищем, а тут смехотворность получается». «Маринка уже родила, а по моим подсчетам должна была еще попозже твоей разродиться». «Эх, молодежь вы, молодежь! Разве вас, пылких, на какой бумажке просчитаешь?» Тимофей несколько смутился. «Ты бы, Захарыч, лучше для костра досок набрал, чем чужие сроки рассчитывать. А я пойду шофером помогу». С подготовкой завозились. У натерпевшегося доджа спустили два колеса, потом в электропроводке неисправность обнаружилась. Заканчивали уже во тьме. Батарея фонарика катастрофически садилась, пришлось факел делать. «Наверное, уже утром двинемся», — сказал Тимофей, грея руки о кружку с чаем. «Сейчас схожу в штаб, узнаю, нет ли оказии. Одним, да еще с прицепом ехать неразумно». «Надо нам пулемет с собой возить», — предложил Сашка. «Хотя бы трофейный достать. Они ж парят со страшной силой». «Возьмем при случае...» Там, конечно, еще и с патронами вечная ерунда получается. Кидай потом железяку пустую. Да сейчас и вообще не до этого. Миномет из воронки Тимофей вечером все же принес. Восторга от минометной стрельбы сержант Лавренко не испытывал. Но помог же Давича Жаб. Заслуживает уважения. Хотя ползать под огнем с этой корягой, ну его к черту. Да и боятся его все. В общем, и ни к чему в группе Жаб. И жадность заедает. Поставив вариться кулеш и велев чаще помешивать, Тимофей отправился в штаб, но не дошел. В стороне холмов поднялась стрельба, причем сразу густо, со стрекотом автоматических пушек. У водонапорной башни кто-то заорал «Немцы!». Тимофей побежал к своим. Здесь тоже матерились. «Это что? Правило такое у фрицев. Чуть все сделаешь, переться и портить. Вот Гитлер, маму его!» — возмущался Сашка. «Заводи машину». «За станцию уйдем, пока не накрыло», – торопил Тимофей. Додж двинул пристегнутый тросом «Опель Peugeot, поволок юзом по разбитой земле. Сашка продолжал чертыхаться в кабине битого грузовика, крутил баранку, пытаясь выровнять непослушную машину. Тимофей вскочил на подножку Доджа. Немцы кидали мины все гуще, видимо, подвезли им уродом боекомплект. С неба вместе с минами срывался невидимый снег, Только лицом его и чувствуешь. Все через ту дупу. «Отож, акулеш!» Торчок соскочил с машины, побежал обратно к костру. «Да брось его, Захарыч! Все одно пожрать не дадут!» Закричал Тимофей. Павло Захарович все же рукой в шапке сдернул с огня котелок, косолапо нагнал «Опель Пежо», подпрыгнул на подножку. По переезду и так в дребезге разбитому немец клал мины все гуще. Приходилось огибать сожженные прошлой ночью штабные машины. Тимофей инстинктивно приседал на подножке от близких разрывов, кричал Сергееву, чтоб прибавил. «Зацепим, трос оборвем», — отвечал водитель, руля между препятствий. Лохмотья тента хлопали по голове, норовили сбить шапку. Вновь рвануло за кормой. Тимофей оглянулся. «Нет, тащится опель Peugeot». И тут ёкнуло сердце. Павла Захаровича на машине не было. Двигай без остановки, защебнем направо, там стена! крикнул Тимофей, спрыгивая. Имелась мысль, что торчок изловчился и на ходу в кузов завалился. Остатки борта защита так себе, но лучше, чем никакая. Тимофей вспрыгнул на подножку грузовика до ходяги. В кузове пусто, только ведра до да дрова прихваченные для костра на марше перекатываются. Он в кювет кажись спрыгнул, крикнул Сашка, налегая на руль. «Стекло разбило, он и...» Тимофей побежал по дороге, обогнул черную, еще слабо дымящую полуторку. «В кювете, да. Сапоги Тимофей увидел издали. Сам ефрейтор лежал в наполненной вязкой водой впадине. «Захарыч!» — дышит вроде. Тимофей перевернул широкое небольшое тело, оно намокнуть почти не успело. «Куда тебя?» Торчок открыл глаза, глянул в небо, на снежинки. Хотел что-то сказать, и все. Взгляд угас, вспышка дальнего разрыва в зрачках не отразилась. Эх! Тимофей, бормоча матерная, ухватил тело за ремень и ворот телогрейки взвалил на спину. Автомат торчка качался, норовил стукнуть по подбородку. Тяжело, все тяжело. Шагов через десять Тимофей чуть не наступил на котелок. Вон даже часть кулеша не выплеснулась. «Котел нужно взять. Пока опергруппа существует, ей нужно что-то варить и жрать». Нагнуться было непросто, но сержант Лавренко совладал. Покачиваясь, поплелся дальше. Вновь ахнули две мины. «Нет, ложиться не будем. Потом поди заново встань. Захарыч прикроет, ему уже что? Где тот щебень? Вроде рядом было». Машины стояли под относительной защитой, На встречу кинулись водители. Все. Убило. Прохрипел Тимофей. Пошли в оборону. Сашка, автомат Захарочи возьми. К нему патронов больше. Подсумок тоже. Свежими силами немцы атаковали станцию Томпа около полуночи. Бой сразу принял ожесточенный характер. Из штаба дивизии успели вывести раненых, частично пополнить запас боеприпасов, но резервных сил не имелось. Камдив, вновь возглавивший оборону, в первые же минуты был тяжело ранен в ногу и живот. Бой шел на короткой дистанции, иногда гранатный, упорный. Патронов можно было не жалеть, но Тимофей по привычке бил короткими, меняя автоматы. Сашка поливать из ППС умел, но это же получался один шум-звон, и никакого толку. Водители посадили набивать магазины. Сашка скорчился на манер древнего человека — Заряжал диски и рожки, ругал первые и хвалил вторые, по мере надобности расшвыривал колотушки. В общем, участвовал во вовсю. Остатки оперативной группы удерживали узкий проход между подгаузами. немцев сюда словно кто тянул. Тоже умные, гранатами норовили кидаться. Но куча щебня оказалась глубокой, зарылись в нее по полному профилю. Две шпалы укрытием успели приспособить. «Ничего так» только пушкой возьмешь». Тимофей часто сдвигался, ползал по щебню, тот уж и оттаял, под сапогами сыпался. Немцы разглядеть автоматчика не могли, пытались из-за складов достать, но левый по уже давно чидил, прикрывал дымом. В общем, держаться было можно. Несколько раз пытался накрыть фашистский миномет, но точности ему не хватало. Гарнизон щебень зота успевал закатиться под шпалы, Камнями сверху колотило здорово, но от минных осколков сберегло. Станционный поселок немцы опять взяли. За нашими оставались все та же окраина и кусок насыпи. Вдоль насыпи фрицы наседали ожесточеннее, но сейчас, похоже, иссякали и там. Вот пить хотелось, это да. У сержанта Лавренко мелькала мысль доползти до доджа. Там и фляга, и целая канистра воды. Только мысль эта была вредная – поскольку самоубийственное. В паузах перекликались с соседями. Народ держался. Просто счастье, что вечером машины с боеприпасами к штабу успели проскочить. Успели сюда и зенитный взвод перебросить, но оба крупнокалиберных пулемета разбило еще в начале немецких атак. А старый Максимка все валил немцев. Судьба. Одно вооружение уже какой бой живет, а другого, новенького, на несколько минут и хватает. О судьбе Тимофей старался не думать, да и времени не было. Кувыркаясь, слетели через провалившуюся крышу гранаты, казалось, прямо из дыма рождаются. Но сержант Лавренко такие минуты уже чуял. Скатился по щебневой дюне, захрипел Сергееву ТОВС! Прикрыл башку автоматом и лопаткой. взорвалась, шрапнелью засвистели камни. «Ой, сука, опять по рукам!» Застрочил Сергеев. У него была резервная позиция, бил прямо из амбразуры под шпалами, когда немцы меж складов особо густо совались. Фрицев там уже валялось изрядно, но все равно лезли упорные. В паузе приползли капитаны званцев с четырьмя бойцами. Думали подстеречь бронетранспортер, приноровившийся выкатывать из застроения и скоротечно, но неприятно лупить по насыпи. Тимофей заверил, что не выйдет. «Сюда немцы сунуться не могут» но из-за Паггауза носа не высунешь. Капитан видел трупы немцев, ситуацию уже и сам понял. А хорошо устроились, контрразведка? Стараемся. А что, товарищ капитан, воды там не нашли? Чего нету, того нету. Из машин вон в пулеметы сливали. Лежал Тимофей на спине, открыв рот и закрыв глаза. Снег под утро стал ощутимее. Холодил лицо, иной раз и на язык попадал но мало. Вот она, Европа, во всем подряд жадная, кроме смерти. Воевали сейчас у насыпи, у подгаузов стихло. Вообще, будет тут какая подмога, или так и воюй? По слухам, от соседей должны резервы подойти, должны. Или хоть авиация какая, не 41-й же на дворе, в самом-то деле. Наши танки подошли только в 10 часов утра. Кое-как наскребшие топливо и БК – но на этот раз никуда не спешащие 34-ки с пехотой на броне. Атаковали с толком. Чуть зазевавшиеся, а может, не поверившие в угрозу немцы, дропанули с опозданием. Сквозь редкий мокрый снег было видно, как танковые снаряды прошивают бронетранспортеры, как 34-ки нагоняют, давят гусеницами бегущих. Да, это был уже другой расклад. Загремело и севернее. Там от деревни с красивым названием «Дермотка» Наши наносили отсекающий удар, громя отходящих фрицев. Вдали взвыли «Катюши», смешиваясь с землей немцев, все еще пытавшихся нажимать на севшие в оборону полки 303-й стрелковой. Но то было уже не дело опергруппы. Первым делом пошли с Сашкой за водой. Водопровод у башни окончательно добили, бойцы снизу из трубы черпали. Но машины никто не тронул, только у «Опель Peugeot добавилась дыр в борту, да колесо спустило. Напились, и Тимофей пробормотал. Схожу, узнаю, что и как. Похоронили Павла Захаровича Торчка, завернутым в новую плащ палатку Лежал ефрейтор со спокойным, как обычно щетинистым лицом. Смерть была быстрой, помучиться не успел. Сразу три осколочных в спину, один насквозь прошел. Доставая из окровавленной гимнастерки покойного удостоверение и красноармейскую книжку, Тимофей нащупал блокнот-тетрадку. Довольно хороший, в кожаном переплете, наверное, трофейный. Кровь внутренне затекла, торчал заткнутый в специальное отделение огрызок карандаша. Листы блокнота были почти полностью заполнены рисунками. Портреты четкие, как фотографии. Нет, что там говорить, куда четче любого фотоснимка и доходчивее, потому что искусство. Люди в военной форме, без знаков различия, с пустыми погонами и петлицами. Осознанно оставлял чистое место художник. Может, потом хотел дорисовать, когда в военной тайне необходимости не будет, а может, уравнивал всех в одном звании, солдатском. Но узнать каждого с полувзгляда можно. Вот земляков в поднятых на лоб окулярах, вот нерода, еще без шрама. Сердитая девушка в надвинутой на лоб пилотке, судя по лямке широкой сумки, инструктор или почтальон. «Тонкая работа», — прошептал Сергеев. «Вот, это ж я». «Да ладно! Неужто это сам Захарыч рисовал?» — не поверил Сашка. «Да когда?» «Это ж надо, как это называется, позировать. А чего, я правда такой курносый?» «Не, то тебе польстил Захарыч», — пробормотал Тимофей, лестая блокнот. Чуть не пропустил. Обычное лицо, только уж совсем-совсем не прорисованные погоны задержали взгляд. «Генерал попутный. Вот как столь верно можно вечно ускользающий генеральский взгляд уловить?» «А это кто? Знакомый какой, Атима? спросил Сергеев. «Сложно сказать». «Эх, Захарыч, такое искусство, и на тебе!» — вздохнул Тимофей. «Ладно, чего уж теперь?» Могила уже была отрыта. Рядом намечали широкую яму бойцы комендантской роты, но опергруппа с делом справилась быстрее. Коментерн и вернувшаяся доджевская лопата делу помогли. Рядом со стрелками будет лежать Павло Захарович. Он бы не возражал. Из пехоты вышел, с пехоты лег. Закопали, поставили на холмик колышек с прибитой дощечкой. Короткая Ефр Торчок П.З. Вырезалась аккуратно. Не теряла рука сапожника профессиональной четкости реза. «Давайте». Тимофей достал пистолет. Водители подняли автоматы. Стукнул короткий залп. Сурово повернулся на беспорядок офицер, руководивший комендантскими работами. Тимофей приложил шапку к сердцу. Капитан-осуждающий покачал головой, но откозырял первой советской могиле у станции. В молчании сидели в додже, Да и дали холодный кулеш. В горло мёрзлое месиво лезло плохо. Два глотка спирта трапези не особо помогли. Ну, день такой. Спим три часа, потом едем. На войне мертвым сном засыпают не только мертвые. Поганое — это занятие, воевать. Уж настолько поганое, что и описать невозможно.